Пока Фридрих разглядывал палача, тот тоже с любопытством взирал на него. Наконец Ганс отступил в сторону, пропуская гостей в свой дом, и проговорил. «Никак, господин герцогский алхимик, я рассчитывал на встречу с вами, но думал, что это произойдет чуть позднее, через неделю или две, самое большее через месяц». Затем он перевел взгляд на Мохаммеда и спросил того совсем другим голосом, полным опасливого уважения. «Должно быть, у тебя есть серьезная причина, чтобы привести сюда этого человека». «Еще какая серьезная», — подтвердил мусульманин. «Высокоученый господин желает заполучить уроборос». «Вот как!» Ганс снова взглянул на алхимика. «А больше он ничего не желает. Может быть, императорскую корону? Или венец Папы Римского? Или жизнь вечную?» «Он желает заполучить его любой ценой», — проговорил Мохаммед со значением. «Вот как?» — повторил Ганс совершенно другим голосом. «Ну, если так...» Значит, моя служба скоро закончится. Ну что ж, господа, проходите. Он проводил ночных гостей в просторную комнату с низким покрытым копотью потолком. В глубине ее горел камин. На каменном полу возле камина лежал огромный черный пес с мощной, как у льва, головой. Чуть дальше, в полутемном углу, стоял на двух табуретах гроб, обитый черным бархатом. При виде гостей черный пес приподнялся и грозно, негромко зарычал. «Лежи, Вельзевул, прикрикнул на него хозяин. «Это мои гости, дорогие гости!» Пес успокоился и лег. Ганс придвинул к огню два тяжелых деревянных кресла, указал на них гостям, а сам отступил в тень. «Что ж, господа, позвольте предложить вам...» чарку вина», — проговорил он, изображая гостеприимного хозяина. «Может быть, господин алхимик привык в дворце его светлости к тонким винам. Но не побрезгуйте моим, попроще». «Спасибо». Фридрих хотел сказать, что ему вовсе не хочется пить. «Больше того, что вино сейчас не полезет ему в глотку, но Мохаммед незаметно пнул его ногой, и алхимик замолчал. Взгляд Фридриха то и дело возвращался к гробу. Ганс налил в два простых деревянных кубка вино из глиняного кувшина, подал Фридриху и его спутнику. «Прости, Ганс, но моя вера не позволяет мне пить вино». «Мусульманин хотел отодвинуть свой кубок». «Твоя вера не позволяет тебе пить только сок виноградной лозы», — возразил палач. «Но мое вино этот запрет не распространяется». «Ах! Вот это что за вино!» Махамет улыбнулся, поднес кубок к губам и пристально взглянул на алхимика. «Пей, пей вино, высокоученный господин». Тебе еще никогда не доводилось пробовать такого. Рабеев Фридрих сделал глоток. Вкус вина был и вправду каким-то странным. Сперва он напомнил алхимику аромат сицилийской лозы, густой и терпкий, но уже второй глоток отдавал чем-то солоновато-запретным и в то же время притерно-волнующим. «Уж не кровь ли это?» В ужасе подумал Фридрих, но он уже не мог оторваться от удивительного вина и сам не заметил, как опустошил большой кубок. И сразу мир вокруг него переменился. Низкий потолок стал гораздо выше. Скромная комната превратилась в огромный пиршественный зал. Домашний кафтан палача в расшитый серебром бархатный камзол. Только Махамед. остался точно таким же, как прежде. Да еще обитый черным бархатом гроб стоял в глубине зала, невольно притягивая к себе взгляд. «Как? Понравилось ли тебе мое вино?» спросил алхимика Ганс. Впрочем, теперь этого знатного господина негоже было называть толстым Гансом. Самое малое он стал господином Иоганном. Даже голос его, прежде хриплый и грубый, стал звучным и чистым, как церковный колокол. «Благодарю вас, милостивый господин», — ответил Фридрих. «Никогда прежде не доводилось мне пробовать подобного. Даже в погребах его светлости, герцога, нет такого вина». «Еще бы!» Господин Иоганн чуть заметно усмехнулся и обменялся взглядом с Махамедом. «Не забыл ли ты, высокоученый господин, для чего ты пришел сюда?» — напомнил Фридриху мусульманин. «Ах, да!» — алхимик потер лоб, припоминая, ведь он и впрямь искал что-то, что-то очень важное. Голова наполнилась тягучей болью, как будто толстый ганс обхватил ее раскаленными щипцами. Эта боль не давала Фридриху сосредоточиться, не давала вспомнить то важное, что привело его сегодня в этот дом. Неожиданно Мохаммед неловко двинул рукой и уронил на пол свой опустевший кубок. Деревянный сосуд со стуком упал на каменные плиты пола, и от этого звука словно какие-то чары распались. И Фридрих поспешно проговорил «Ураборос». «Мистагитус!» Черный пес поднял голову и зарычал. Господин Иоганн помрачнел. Из знатного господина он снова превратился в палача. Шитый серебром камзол выцвел и пожух, пиршественный зал снова стал полутемной комнаты с низким закопченным потолком. «Что ж!» У голоса Ганса прозвучало некоторое разочарование. «Раз уж ты так настаиваешь...» Он удалился в дальний конец комнаты, поднял крышку огромного сундука и принялся чем-то греметь, как будто перебирал медные сосуды или оружие. Наконец он выпрямился, держа в руках ларец черного дерева, окованный серебряными пластинами. Тяжелыми, медленными, словно неуверенными шагами пересек он комнату, остановился рядом с Фридрихом, Поставил черную шкатулку на низкий столик и проговорил с непонятной робостью. — Вот то, о чем ты просил. Фридрих протянул руки к шкатулке. Вот оно, то, ради чего он готов был рискнуть собственной душой, то, ради чего он рисковал жизнью. Стоит только открыть крышку, заглянуть в шкатулку... но он от чего-то не мог на это решиться. Странная слабость охватила его, или не слабость, а самый обыкновенный страх. Ну что же ты медлишь, высокоученный господин, проговорил Мохаммед, и на этот раз в его голосе не было насмешки. Как и Фридрих, он смотрел на черную шкатулку в волнении и страхе. Алхимик прикоснулся к крышке. Чего он ждет? Чего боится? Вот перед ним то, что он искал всю свою жизнь. Вот то, что он поможет осуществлению его мечты. Еще немного, и он получит философский камень. Сможет превращать простые металлы в золото. Весь мир будет у его ног. Фридрих решился. Он нажал на защелку... Закрывавшую крышку ларца, крышка откинулась. Внутри шкатулка была обита черным бархатом, и на этом бархате струилось, переливалось, сияло живое кольцо. Маленькая золотисто-зеленая змея, пожирающая собственный хвост. Уроборос. Фридрих видел в старинных манускриптах это изображение. Символ бесконечности. символ бесконечного возрождения мира, символ смерти, без которой невозможна новая жизнь. Не успела эта мысль пронестись в мозгу алхимика, как что-то произошло. золотисто зеленая змея выросла, ожила, покинула свою шкатулку, мгновенно заполнив собой все помещение. Фридрих почувствовал тоскливое головокружение — Ему показалось, что его душу засасывает огромная воронка, космический вихрь. Окружающий мир поблек и перестал существовать. На смену ему явилась гулкая бесконечная тьма, клубящаяся и беспокойная. «Это смерть», — подумал Фридрих отрешенно, без всякого волнения. «Я умер». «Конечно, ведь смерть — основа всякой жизни. Смерть...» Это змея, пожирающая свой собственный хвост. Клубящаяся тьма поглотила его. Он летел в бесконечном черном туннеле, и, наконец, впереди показался слабый, тусклый, мерцающий свет. Черная волна еще раз перевернула алхимика, как разбитую лодку, и выбросила его на каменистый берег. Фридрих вскрикнул от испуга и боли и очнулся. Он находился в том же самом помещении, в жилище герцогского палача. И на первый взгляд ничего вокруг не изменилось. Тот же низкий закопченный потолок, то же пламя в камине, только сам он стал другим. Фридрих чувствовал, что изменился. Пройдя врата смерти, он заново родился и стал совершенно другим человеком. И еще. Еще он чувствовал жжение. на правом запястье. Взглянув на свою руку, он увидел на ней браслет, золотистую зеленую змейку, кусающую себя за хвост. Ура-борос! Браслет был горячим, как будто его только что выковали в адском пламени, и он не успел еще остыть. — Приветствую тебя, господин, — проговорил Мохаммед, — нарушив царящую в комнате тишину, и опустился перед Фридрихом на одно колено. «Приветствую и прошу у тебя благословения!» Фридрих, нисколько не удивившись, прикоснулся к плечу мусульманина правой рукой, рукой в магическом браслете. Только теперь он заметил, что куда-то исчез их гостеприимный хозяин, толстый Ганс. Фридрих не успел задать вопрос, как... Мохаммед ответил на него, указав рукой и взглядом в темный угол комнаты, туда, где стоял обитый черным бархатом гроб. Алхимик помнил, что совсем недавно этот гроб был пустым, но сейчас в нем лежал со сложенными на груди руками герцогский палач. Впрочем, теперь это был не толстый Ганс, а господин Иоганн. Смерть разгладила его черты, облагородила их. В изголовье гроба горели три черные свечи в серебряном подсвечнике, на груди покойника лежала черная роза. Фридрих хотел спросить, что случилось с Гансом, отчего он умер и кто положил его в гроб. Но он опять не успел задать вопрос, как Мохаммед ответил на него. — Смерть лежит в основе жизни, господин. Змея кусает себя за хвост, порождая бесконечную череду превращений. Время Иоганна миновало. Настало твое время. Александра Павловна Ленская сидела в кабинете своего начальника, опустив глаза. Полковник был ею очень недоволен. Александра повторял на своим нудным, скрипучим, как дверные петли голосом. «Имей в виду, прежние заслуги тебя не спасут. Я до поры до времени закрываю глаза на твои художества, но долго это продолжаться не может». «Что вы имеете в виду, Михаил Юрьевич?» вздохнула Ленская, не поднимая взгляда. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду», проскрепил полковник. «Ну вот скажи, Александра, зачем ты занимаешься убийством пенсионера в поселке Комарова?» «Это же не наша территория!» «Не наша!» — со вздохом согласилась Ленская. «Но я чувствую, что то убийство...» «Отставить чувствовать!» — оборвал ее шеф. «Ты не барышня из культурного института! Ты майор милиции!» «Ты, Александра, должна не чувствовать, а работать! И работать над плановым расследованием, а не над чем твоя душа пожелала!» — У тебя убийство Переверзева висит нераскрытое, а ты посторонними делами занимаешься. — Но эти два убийства точно связаны, я уверена. — Отставить! — полковник повысил голос. — Нам своих дел хватает, а ты в чужие суешься, чтобы с этой минуты занималась исключительно делом Переверзева.